Третье. Ближе к обеду, в субботу, когда на Мейн-стрит открылся рынок выходного дня, а толпы отдыхающих заполнили тротуары в поисках, булочек, мороженого, а может и место, где поесть поосновательней... Дэнни да в третий раз за неделю зашел в книге залива и принялся копаться на полках с детективами. В шлюпанцах, бейсболке камуфляжного цвета, бриджах и поношенной футболке он выглядел как самый обычный неряшливо одетый и ничем не примечательный посетитель. Они с Рукером находились в городе уже неделю, изучая обстановку и наблюдая за Кейблом, что не представляло ни малейшей трудности, учитывая его образ жизни». Кейбл покидал магазин только пообедать где-нибудь в центре города или с кем-то встретиться, или же проводил время у себя дома, как правило, в одиночестве. Однако они старались соблюдать максимальную осторожность, поскольку Кэббл уделял вопросам безопасности повышенное внимание. Магазины дом были буквально напичканы камерами и датчиками, кто знает, чем еще. Один неверный ход, и все могло рухнуть». Они продолжали ждать и следить, постоянно напоминая себе о необходимости проявлять терпение, хотя оно уже было на исходе. Выбить информацию пыткой у Джоэла Рибекова и угрозами Оскара с в Бостоне было сущим пустяком по сравнению с тем, с чем они столкнулись сейчас. Для достижения своей цели они больше не могли полагаться на одно лишь насилие, которое так эффективно сработало раньше – Тогда им требовалось узнать всего пару имен, теперь же они хотели получить добычу. Нападение на Кейбла, его жену или кого-то близкого могло вызвать непредсказуемую реакцию и все испортить.